Глава 7. Хексбергский залив. 399 девяносто год. Круга скал. 15-й день осенних молний. Капитан джилди негромко окликнул Альмейда. «Приготовьтесь. Мне нужно, чтобы приказ дошел в точности. А полагаться на флаге в дому не приходится. Да и гусям раньше времени нечего знать, что их ждет. Филипп, пусть Берлинга сдаст вправо еще на один румб. Понял». — крикнул откуда-то Аларкон. Капитан Линяла перед боем обходит корабль от нижних палуб до носовых орудий, а потом не покидает шканцев до конца сражения. На галерах все проще и быстрее, а тут, пока начнется, посидеешь. Первый подправила курс «Зимняя молния», подавая пример другим. Серебряные паруса развернулись к ветру. Кровавым рощерком полоснул кормовой флаг и тотчас начал разворачиваться алвасеты Корабли авангарда один за другим ловили пенную струну. Ноймер, память каделы, Манли, святая Октавия, Агмарен, верный друг Рамира. Теперь дело за корды баталией. Резко и чисто забил колокол. Шван подхватывал звон, нёс к авангарду и дальше, туда, где плясали на волнах дриксонские паруса. Поворачиваются реи, недовольно скрипят мачты. Франциск, на ходу сбрасывая ставшими лишние паруса, встал в кельватор идущего впереди Рамира. Боцманские дудки смолкают. «Готово!» Оседлав гематитовые волны, флагман движется навстречу врагу. Он готов к бою, но пушки молчат. «Стрелять пока не в кого!» Альмейда вновь изобразил из себя изваяние. А Ларкон еще не вернулся, но рядом грызет у дела Альберта. Альмейда был немногим старше, когда вместе с Алвой угнал комаристу. Теперь огонь ушел под землю, но тем страшней, если он проснется. «Кэтсхан!» — рука Альберта указывает на юг. «Три!» — полосы стрелы возникают из ниоткуда, мчатся к сближающимся эскадрам, будоража и без того недоброе море. «Тем, кто окажется у них на пути, не сдобровать!» Топить большие корабли Кацхан не под силу, иначе б Хексберг не стала портом. Но разорвать паруса, спутать снасти, окатить ледяной водой, сбить с курса шквал может. Подъем, крен на правый борт, спуск, крен на левый и вновь подъем. Аргергард закончил поворот. Теперь обе колонны идут навстречу друг другу параллельными курсами. «Двадцатое хорны», — бормочет Берта. «К бою», — бросает Альмейда. «Открыть порты!» Если Кэтсхен вернутся, нижняя палубы захлестнет, но Кэтсхен боятся. В Хексберг не ходить. «Порты второй палубы открыты!» — доносятся сашканцев. «Выдвигай!» Пенная черта скользит меж колоннами. Пляшут волны. Ветер срывает с них пенные гребни. Не причинив никому вреда, Кэтсхен уходит вглубь залива. Пусть они обойдут Вальда со стороной. «Порты открыты!» — докладывают с нижней палубы. «Пушки выдвинуты!» Колонны продолжали сходиться, но теперь верхние паруса у всех были убраны, и корабли шли медленно, почти ползли. Артиллерийская прислуга закончила таскать картузы с порохом и ядра, и теперь вовсю мочила швабры, тушить искры и притирать рассыпанный порох. Хорошо, что палубы не просто мокрая. Все, дерево, токелаж, парусина, отсырело насквозь. «Зажечь фители приказал Шнееталь. Капитан успел сменить шейный платок на парадный, снежно-белый. Фители горят. Авангард доносит. Противник вышел на параллельный курс, сбрасывает паруса. Хорошо. Хорошо, что авангард ведет Бюнц. И хорошо, что он теперь бинахт. Кесарь утвердит решение ледяного. Не может не утвердить. Зеб знал капитана весенней птицы, коренастого, светловолосого, похожего на торгового шкипера. Рупи, говорил Бюнц, давным-давно получил бы повышение, не будь он столь откровенен в своей ненависти к принцу Фридриху, особенно выпив. Пушки верхней палубы к бою готовы. Вторая палуба. Лейтенант Сурзея Ойленбах готов открыть огонь. Докторская команда готова. Третья палуба. Лейтенант сурзе Гаульман готов открыть огонь. Палубная команда готова. Готовы, готовы, готовы. Голова Зэп пошла кругом, он тонул в докладах и рапортах, со всех сторон сыпавшихся на ют. Рупи тот бы догадался, что нужно адмиралу, а Зэп мог лишь исполнять приказы, но приказов не было. Ледяной Олов просто стоял спиной к борту, широко расставив ноги и сцепив руки за спиной. Всем распоряжался Таль. Адмирал Цурзея молча смотрел то ли на пляшущий на мачте вымпел, то ли на низкое серое небо, в котором не было даже чаек. «От Бюнца!» — прокричали с Марсов. «Авангард ведет Берлинга! Бюнц готов открыть огонь!» Адмирал кивнул, давая понять, что расслышал. Он стоял на качающейся палубе, по-прежнему глядя вверх. Неужели все так плохо? Ледяной олов найдет выход. Он его всегда находил. По спине пробежал противный холодок. «Лучше бы они уже стреляли. Честное слово. Лучше бы они стреляли». Йозеф понимал еще немного, и он сделает что-то трусливое и глупое. Он не может и дальше стоять с пустыми руками. Дед говорил, что в пустую голову лезет всякая дрянь. «Значит, голову надо занять». Зеп уставился на ту же мачту, что и адмирал, пытаясь представить свой боевой пост у пушек левого борта. Рассыпанный по бурому настилу песок, в ведрах дрожит вода, тлеют фитили, скрипят тали, досматривают последний сон орудия. Канониры и матросы ждут приказа выдвинуть пушки. В который раз, проверяя, все ли в порядке, проходит премьер-лейтенант. Он в парадном мундире на шее, вышитый одной из дочерей шарф. От донора! Арьергард ведет бой, оторваться от противника не представляется возможным. олов Кальдмейер. Еще раз кивнул, словно сам задал себе вопрос и тут же на него ответил. Бенцу. Голос адмирала почти утонул в нарастающем свисте ветра. «Флагман приказывает действовать по обстоятельствам!» До головного Дриксонского линеала оставалось полхорны, не больше. Утром этот двухпалубник шел последним, теперь арьергард стал авангардом. Луиджи покосился на Альмейду, Альмиранте стоял плечом к плечу с Аларконом. Франциск был готов к бою. Настолько готов, что единственным делом стало ожидание. «Это должен быть Бюнц», — решил Берта. «Он у Дриксов вроде Вальдоса, а корабль — весенняя птица. У него на носу ласточка». «Мило», — одобрил Луиджи, — «но не осенью». Кто первым приветствовал гостей «Молния» или «Алвасета», Фельпец не разобрал. Но у самого носа птички, если это была она, вскинулся короткий толстый фонтан. Белый дымный шар. Медленно расплываясь, поплыл на перерез дриксенцем. «Сейчас ответит». Молодой Салина аж приплясывал. «Он всегда здоровается». «Далековато?» — усомнился Луиджи. «Все равно ответит. Кстати, у этой птички зубы больше, чем у волка, а на голове венок. А почему бы и нет?» Расхохотался к собственному удивлению Луиджи. «Если бывают влюбленные акулы, могут быть и кусачьи птички». «Могут», — сверкнул зубами Берта. «Ну, что я говорил?» Борт птички от носа до кормы вспух белесами клубочками, ветер отбросил их назад вместе со звуком. Корабль скрылся в бледной пелене. Куда делись ядра, видели разве что с первых кораблей Берлинги, не замедлившего обменять залп на залп. Или это в бой вступил Манли? Линиалы втягивались в перестрелку, как змеи в нору. Ветер гнал дымное марево над Риксов и дальше. Длинная бродячая волна приподняла птичку. Ее марсели на мгновение заполоскали. Нос рыскнул в сторону, но быстро выправился. Зато идущая следом трехпалубная громадина вывалилась из линии. Берта перевесился через борт. «Вот корова!» — припечатал он. «Эх, были бы мы поближе!» Птичка, прикрывая незадачливого товарища, дала полный бортовой. Память Каделы и Манли ответили. Теперь ядрами обменивалось до десятка головных кораблей. Дымные облака становились тягуще. Издалека казалось, что ленялы вот-вот сойдутся борт к борту. «Смотри-ка», — присвистнул Аларкон. «У них Вернер, оказывается, в урьергарде болтался?» «Именно что болтался. Сбросивший лет 15 Альмиранты внезапно подбросил и поймал пистолет. Колонну ведет Бюнц, а Вернер при всем присутствует. Кальдмейр есть Кальдмейр». Другой бы на его месте избавился от этого подарочка при помощи Родгера. олов слишком серьезно относится к присяге», — сморщил нос Аларкон. «А Вернер спит и видит. Обзавестись адмиральским флагом. Но с такими адмиралами море станет лужей». «Разум подсказывает отпустить господина Вернера к Кесарю», — протянул Альмейда. «А господина Кальдмейра к Создателю». Брови первого адмирала Талига сошлись в черную черту. Покалеченная рука привычно легла на Эфес. Ветер теперь дул с юго запада Завывал в такелаже, упорно гоня дым в сторону противника. Корабли Берлинги дали залп. Свист швана и морской гул растворились в орудийном реве. Бой шел совсем рядом. Еще несколько минут, и Франциск получит первую цель, в свою очередь став мишенью для птички. Луиджи поискал глазами пресловутого Вернера. На шестом от головы светло-коричневом трёхпалубнике трепыхался вице-адмиральский флаг. «Капитан Джильди!» Правый рукав и щека Альмейды были мокрыми. «Вам придется нас покинуть!» «Адмирал!» — подался вперед Фельпец. «Мы готовы!» «Отправляйтесь к Солине!» Красная четырёхпалая рука смахнула с лица прозрачной капли. «Передайте ему, что купцы ждут! Пускай подрежет курс авангарда, поставит головных в два огня и собьет в кучу!» После этого может возвращаться к каравану. Если какой-нибудь гусак вздумает отправиться в хлев, не трогать». «Я правильно понял?» На всякий случай переспросил Луиджи. «Если Дриксы решат уйти?» «Не Дриксы», — уточнил Аларкон, — «а Вернер Бермессер. Он мечтает об адмиральской перевязи, о рассветных садах. Остальные будут защищать караван до конца». «Живой Бермессер полезнее мертвого» ухмыльнулся Альмейда, особенно если он таки наследует Кальдмейру. Пускай проваливает.